Потом снова Стремглав бросался в Кёльн, редакционные дела не терпели его отсутствия. Так шли месяцы в деловой суете, радостях и огорчениях, в постоянных сражениях с сонмом чудовищ прусской монархии, незабываемые по-своему счастливые дни. Осень, нежная, розово-синяя, умиротворенная пора на Прирейнской земле. Вазы с виноградом, персиками, яблоками по утрам въезжает в город, громыхая и будя Карла. Он поселился неподалеку от заставы. Сердито шлепая борцами ногами, Карл плотнее закрывает жалюзи, но спать не может. Сколько новых в думе забот! Стол его, как всегда, завален книгами и густоисписанными листами бумаг. Юный полководец, еще не нашедший своей армии, еще не определивший цели грядущих походов и боев. Французы полонили его. Прудон с его размышлениями и о собственности, Дезами, Кабель, Леру, Консидеран. французский язык то и дело врывается в его немецкую и торопливую речь. Новые вопросы, свобода торговли, протекционизм, прочно приковали его внимание. Прежде чем отправиться в редакцию, он идет в таверну, что в переулке близ собора. Там к нему подсаживается Рутенберг. Прежней беззаботности, дружелюбия нет более между недавними друзьями. «Оба они не те», — Карл с раздражением посматривает искоса на отекшее лицо Адольфа. «Проживаешь умственный капитал, прозибаешь на проценты былых мыслей и дерзаний, идешь вспять», — сурово говорит Карл в ответ на брюзгливое сетование собеседника. «Как меняется жизнь и как трудно выдерживать проверку временем, Умственно, Брюск, отстал, радикал и добрый парень, товарищ в проказах, гуляка Рутенберг на первом же испытании в редакторском кресле Рейнской газеты обнаружил, что не боец он, а растерявшийся учительушка, к тому же и лентяй. Карл беспощаден. «Ты Зигфрид, ты воин», — возбужденно говорит Адольф. Твое перо надо отдать ему должное, как волшебный меч Небелунгов. Но твои задор и желчные выпады все же вовсе неуместны. Ты-то действуешь наскоком, то вдруг уходишь под прикрытие. Я этого не понимаю. То или другое. Вот Бауэр, он последователен. Отрицать так отрицать. Как тебе нравится мысль Бруно о том, что семью, собственность, государство попросту следует упразднить как понятие? Это же только фразы. но что будет в действительности, неважно. Достаточно упразднить в понятии. «О, неисправимые скоморохи!» — возмущается Маркс. «Вредные болтуны, жонглирующие словами пустыми, как иные головы!» Кто бы мог предположить, что храбрый доктор Маркс окажется столь осторожным, когда придет время действовать? Ты притупишь свое перо, свое могучее оружие, ратуя за мелочи вроде отмены цензуры либо за справедливые законы для каких-то крестьян, даже не всех крестьян мира, а только реймландцев. Я и наши берлинские единомышленники отказываемся понимать твои поступки. Штурмовать лан так, когда следует идти походом на небо, на все понятия устаревшей и вредной. Ты консервативен, продолжал Адольф, весьма довольный своим монологом. Ты не постиг сердцем коммунистического мировоззрения. Вот в чем твоя беда. Ах, вот она что!» Карл внезапно совершенно успокоился и заулыбался. «Верно, я считаю безнравственным контрабандные подсовывания новых мировоззрений, поверхностной болтовни о театральной постановке последних дамских модах. Нет ничего опаснее, чем невежество. Социализм и коммунизм, — Карл говорил все более отрывисто, — Да знаешь ли ты, что значат эти слова? Какие клады для человечества, какой порох спрятан в этих словах? Я отвечу тебе теми же словами, что и старой нахальной кумушке Аугсбургской газете. Знаю, знаю их наизусть. Это насчет того, что на практические попытки коммунизма можно ответить пушками, но идея, овладевающая нашим умом, покорившая наши убеждения, сковавшая нашу совесть, вот цепи, которых не сорвешь, не разорвав сердце. Это демоны, которых человек побеждает, лишь подчинившись им, не так ли? Браво! Однако нет Кеппина, чтобы назвать тебя начиненной колбасой. На этот раз ты почти не прервал моих мыслей, но сейчас я имел в виду другое. Коммунизм нельзя ни признать, ни отринуть на основании салонной болтовни. Ни одно мировоззрение не живет более землей, нежели это».